Второе. Кто станет говорить непристойные речи на государе бояр и всяких чинов людей, или объявятся прелестные и смутные письма, таких людей хватать и приводить и письма приносить в приказ на дворный пехот. Третье. К начальству многолюдством, шумом и невежеством не приходить. Четвёртое самим ни с кем не управляться не своевольничать и не грабить быть у начальства в послушании пятое пушки и всякие запасы взятые восемнадцатого числа возвратить немедленно в прежние места шестое куда кому указано идти на службу выступить немедленно седьм ни у кого дворов себе не отнимать Людей и крестьян в пехотный строй и на свободу не подговаривать и свойственниками их не называть. Восьмое. В солдатские бутырские полки, в полки надворной пехоты никого вновь без указа не приверствовать. Солдатских и надворной пехоты детей, которые моложе семнадцати лет и у которых есть отцы, из солдат и надворной пехоты отставить. Быть им... До семнадцати лет в недорослях и жить с отцами. Боярских людей, крестьян и гулящих людей, которые в нынешнее смутное время писаны в солдаты и на дворную пехоту, выкинуть из того строю всех и отдать их помещикам и вотчинникам по крепостям, а гулящих людей переписать и отправить на прежние места жительства, а на Москве не держать, чтоб от них воровства не было». 9. В делах Хованских не вступаться 8 октября в воскресенье патриарх служил обедня в Успенском соборе, который весь был наполнен стрельцами. После обедни на Амвоне поставили два налоя. На одном положили Евангелие, на другом — руку апостола Андрея Первозванного. Вышел патриарх, прочел поучения о мире и любви. Потом прочтены статьи, исполнение которых правительство требовало от надворной пехоты. Стрельцы целовали Евангелие, руку апостола, и приняли статьи от патриарха, обещая желать государям добра и не щадить за них голов своих. Иван Хованский был выдан имя Головину, И отправлен в Троицкий монастырь. Там прочли ему смертный приговор, положили на плаху, но не казнили, а отправили в ссылку. Октябрь приходил к концу, а двор все еще жил у Троиц, окруженный дворянскими полками. Стрельцы решились, или их заставили решиться, сделать последний, самый трудный шаг — Отказаться от дела 15 мая, как от подвига, и признать в нем мятеж, преступление. Стрельцы подали челобитную. «Грех ради наших, боярам, думным и всяких чинов людям, Учинилось побиение на Красной площади, И тем мы, холопи ваши, Бога и вас, великих государей, прогневали» по заводу вора и раскольщика Алёшки Юдина с товарищами, по потачке всякому дурну названного отца их, князя Ивана Хованского и сына его, князя Андрея, били челом все полки надворной пехоты, покрывая большие свои вины, чтоб вы, великие государи, пожаловали нас грамотами, чтоб нас ворами и бунтовщиками никто не называл, и жалованные грамоты даны. По злоумышлению тех же Юдина и Хованских били челом, чтоб на Красной площади сделать столб и написать на нем «Вины побитых, и столб сделан». И ныне мы, видя свое неправое челобитье, что тот столб учинен не к лицу, просим, пожалуйте нас виноватых холопий ваших велить этот столб с красной площади сломать что по иных государств в царствующем граде москве зазору никакого не было столб был сломан и стрельцам с солдатами дана новая жалованная грамота где говорилось что по злохитростному умышлению князей Хованских и Алешки Юдина с товарищами, солдаты и стрельцы возмутились, и в этой смуте побиты были бояре и других чинов-люди. За это Хованский и Юдин казнены 17 сентября, а солдаты и стрельцы подали за заручные повинные челобитные. Великие государи, видя их слезы, Простили им преступления, запретили называть их бунтовщиками и изменниками, приказали выдавать им годовые их оклады сполна, без вычта и безволокитно, без взяток от приказных людей, прибавить подъемные деньги и не делать никаких вычтов на разные полковые потребности, на начальство им не работать». Только после этой окончательной повинной со стороны стрельцов двор возвратился в Москву 6 ноября. Надобно было прежде всего озаботиться выбором начальника стрелецкого приказа. Название «Надворной пехоты» исчезло. Сначала назначили на это важное место окольничего Змеева, но потом в декабре нашли человека более надежного – Думного дьяка Фёдора Леонтьевича Шакловитова. Твёрдость нового начальника подверглась скоро испытанию. 26 декабря явилась в стрелецкий приказ толпа стрельцов из полку Бохина под предводительством двоих, Ивана Пелепельника и Фёдора Ворона. С невежеством и шумом подали они челобитную, чтоб перевели их из полка несколько стрельцов в другой полк. Им отвечали, что этот перевод уже состоялся и без их челобитной. Стрельцы ушли, но потом возвратились и начали кричать, чтоб выдали им пятисотного Борисова и приказного пристава Кондратьева. Им отвечали, что этого сделать не довелось, а будет им царский указ По сыскному делу стрельцы не переставали кричать, что их прислали всем полком.